День двадцатый. Один подход за раз. «Я не люблю трепаться с левыми людьми. Я вообще не люблю трепаться!» Котик. Нью-Йорк, Коннектикут, Нью-Йорк. Минус семь градусов. Вернулись в город и пошли на пробежку в новом режиме. Котик объясняет, что сегодня у нас обратный порядок. Утром 6 километров, вечером 10 километров. Обычно утренняя пробежка длиннее, а вечерняя идет на снижение нагрузки. Сегодня наоборот. Шести километровку мы бежим в темпе 5 минут на километр. Бесчетные часы пробежал я с котиком за эти 3 недели, и день за днем мы топчем дорожки в гробовом молчании. Процесс бега каким-то образом исключает процесс речи. «Слушай, а о чем ты думаешь, когда бежишь?» «О конечной точке». «Охотно верю». Похоже, что он обладает способностью не только отключаться от окружающего мира, но и блокировать фоновый поток мыслей в голове. Это позволяет полностью сфокусироваться на результате. Думайте, что хотите, но вот это — настоящий мастер осознанности. Он на 100% присутствует здесь и сейчас. И даже бегая рядом с ним, ты приобщаешься к этому состоянию. У меня с осознанностью все плачевно. Мозг пухнет от миллиона мыслей, планов и тревог. Сара, лейзер, работа, встречи, зика и кок. Тренировки, замерзшие трубы в доме и так до бесконечности. В моей голове словно обустроено шестиполосное шоссе с двухсторонним движением и все эти дела, волнения, идеи невозможно оттуда выкинуть. Конечно, они только добавляют мне стресса. Бегая бок о бок с котиком, я учусь оставаться в текущем моменте. У меня просто нет выбора. Если я буду отвлекаться на свои мысли, ни за что не осилю поставленных показателей. Держи в голове текущую задачу, один подход за раз. Вот когда закончишь, тогда и начнешь беспокоиться о следующем этапе. Это и в других сферах жизни пригодится. Я стал концентрироваться на верхнем пункте своего списка дел, отдаваться ему на 100%, а потом уже атаковать следующий. Спасибо, котик. Двадцать тридцать. Делаю себе легкий ужин, простую пасту без соусов, порезанную морковь, огурцы и стакан воды. Настал черед второй части нашей обратной пробежки. Мне бы подождать часок, чтобы еда улеглась в желудке, но котик не желает терять целый час своей жизни, поэтому вперед. Пока мы спускаемся в лифте на первый этаж здания, я объясняю, что меня пучит. Мне нравится бегать на пустой желудок. А если что-то съел, то просто туши свет. Даже на марафонах, включая длинные дистанции, я избегаю еды. Слово за слово, и я уже расспрашиваю котика о его питании во время ультрамарафонов. На долгих маршрутах мне нужно заправляться. Я специально практиковался, и теперь могу есть прямо на бегу. Без проблем усваиваю шестьсот тысячу калорий в час. Но сначала к такому надо привыкнуть. Я слышал подобное от других участников ультрамарафонов. Они приучили себя поглощать большие количества пищи прямо посреди забега. Легендарный бегун Дин Карназис, стоявший у истоков ультрамарафонов, во время длительных забегов ест пиццу. На полном серьезе, заказывает себе доставку, курьер подвозит пиццу к указанной точке дистанции, и Дин забирает ее по дороге. Интересно, успевает ли он дать Чаевые. Но все эти занимательные факты совершенно не помогают мне сейчас. Я ощущаю, как содержимое желудка бьется из стороны в сторону, каждые пару шагов меня разбирает отрыжка, словно паста, морковь и огурцы вышли на митинг и протестуют против каждого следующего шага. Мы не пробежали и полутора километров, а я уже чувствую тяжесть и тошноту. Котику, разумеется, наплевать, и он строго следит за темпом. Думаю, он даже чувствует мой дискомфорт и немного ускоряется, чтобы задать мне жару. Где-то на шестом километре до меня доходит, что если дышать исключительно через диафрагму, то становится чуть легче. Я сознательно меняю привычный способ дыхания, и последние четыре километра до дома проходят веселее. Потребовался примерно час, чтобы мой желудок успокоился, но пробежка засчитана. Ещё один день с 16-километровкой. Ура! Итоги тренировки. 16 километров в темпе 5 минут на километр.